Последний полет Большой черный и толстый кот Валялся на балконе, нежесть под теплыми лучами солнца. Он лежал на спине, подставив в солнцу живот и поджав лапы. Разумеется, при этом он блаженно мурлыкал. Решив перевернуться на бок, чтобы прогреться более равномерно. Он приоткрыл зажмуренный от солнца глаз, потянулся и вдруг насторожился. Да и его слуха откуда-то сверху донёсся незнакомый шум. Какой-то неизвестный летающий объект приближался к нему с неба. причём, судя по нарастанию громкости звука, сопровождавшего это движение, скорость стаинственного объекта была не маленькой. Кошачьи рефлексы сработали мгновенно. Несмотря на комплекцию и недостаток ежедневных тренировок, Сорбос моментально перевернулся и подпрыгнул на всех четырёх лапах, как раз вовремя, чтобы увернуться от чайки, не прилетевшей не спланировавший, а просто рухнувший на его балкон. Неизвестно откуда взявшаяся птица была очень грязной. От клюва и до лап она была вымазана какой-то гадостью, липкой и плохо пахнущей. Заинтересованный Сорбос подошёл поближе, И Чайка попыталась встать, подобрав под себя крылья. — Не самая элегантная посадка, осмелюсь заметить, — промяукал кот. — И не говори, — согласилась Чайка. — Прошу прощения, нехорошо получилось, ввалилась без приглашения, да еще так неуклюже. — Ну и вид у тебя. Чем это ты перемазалась? — Да. А если честно, то и воня это тебя хоть нос зажимай. Меня накрыло чёрной волной это проклятье моря. Страшная ловушка для всех морских птиц. Я попыталась вырваться, но это бесполезно. Я умру, обречённо прохрипела измученная чайка. "Умрёшь?" не веря своим ушам, переспросил Сорбас. Да что за глупости ты говоришь? Ты просто очень устала и вся перемазалась в этой чёрной гадости. Уверен, что ничего страшного не произошло. Слушай, а может, долетишь до зоопарка? Это же совсем рядом, я тебе покажу куда. А там уж точно есть ветеринары, они тебе помогут, отмоют, подлечат. Я Не смогу, едва слышно произнесла чайка. Сил совсем нет. Это был мой последний полёт. Чайка закрыла глаза, и Сорбос не на шутку встревожился. Эй, ты подожди, не умирай. Всё будет хорошо, вот увидишь. Отдохни немного, набери сил. Ну слушай, Ты же, наверное, голодная. Сейчас я тебе своей еды притащу. Ты только главное не умирай, бормотал Сорбус. С трудом заставив себя не обращать внимания на мерзлительный нефтяной запах, кот подошёл к обессилевшей чайке и лизнул ей голову. Он услышал, что дыхание птицы становится всё более редким и слабым. Я бы и рад помочь тебе, промяукал он, обращаясь к нижданной гостье. "Но не знаю как. Давай вот как поступим. Ты тут полежи, отдохни, отдышись, а я пойду распрошу кое-кого из знакомых. Вдруг кто знает, как лечить больных чай?" С этими словами большой черный и толстый кот полез на крышу. Он уже перебрался на ближайшую ветку росшего во дворе каштана и вдруг услышал за спиной слабый клёк от чайки. Сорбас прислушался. Полумертвая птица явно обращалась к нему. Обрадовавшись, что та подает признаки жизни, кот вернулся на балкон и промяукал с перилл. Лучше я сначала тебе поесть принесу, а уже потом пойду советоваться. Давай, подожди. Еле слышно перебила его Чайка. Тут такое дело. В общем, я сейчас снесу яйцо. Жить мне осталось чуть-чуть, но на то, чтобы снести яйцо, последних сил должно хватить. Я тебя совсем не знаю, но ты кажешься очень благородным и добрым зверем. Обратиться мне сейчас больше не к кому, поэтому я всецело полагаюсь на тебя и твою порядочность. Я хочу взять с тебя три обещания. Это мое последнее желание. Обещай. что сдержишь своё слово обещаешь эти слова чайка произносила прерывисто чуть слышно Сорбос по правде говоря решил, что у бедной птицы начался бред С другой стороны с едва живой чайкой нужно быть вежливым и благородным Я обещаю тебе всё, о чём ты попросишь мяукнул он Ты только отдохни. Сейчас для тебя самое важное набраться сил. Времени на отдых у меня не осталось, с уверенностью в голосе произнесла чайка. Её взгляд прояснился. Обещай мне, что не съешь моё яйцо. Обещаю не есть яйцо, без колебаний согласился Сорбус. Обещай что будешь беречь его и охранять до тех пор, пока не вылупится птенец, попросила чайка, не без труда подняв голову. Обещаю беречь и охранять твоё яйцо, пока не вылупится птенец, как эхо повторил кот. И ещё, обещай, что научишь его летать. словно выдохнула птица, глядя коту прямо в глаза. В этот момент в голове Сорбоса пронеслась мысль о том, что измождённая чайка не просто бредит, а по-настоящему сошла с ума. "Обещаю научить твоего птенца летать". Не задумываясь, отозвался он. — Ты пока полежи, а я разбегаю за помощью. С этими словами Сорбас вновь прыгнул на крышу. Кенга же осталась лежать, глядя в небо. Она мысленно поблагодарила все добрые попутные ветры, носившие ее над морями. И в тот момент, когда ее клюв приоткрылся для последнего вздоха, из-под истерзанного, перепачканного нефтью тела выкатилось маленькое белое яичко в синюю крапинку